Глава одиннадцатая «Пригляди за куртом, пожалуйста», — застегивая дорожный плащ, попросил я стоящую передо мной в домашнем платье салем. Как назло, именно этой ночью погода испортилась. Непрекращающийся ливень ударил с неба, и вот уже пару часов как превращал почву в раскисшую грязь. Если для меня это не стало бы проблемой, то для лошади, которую я снова арендовал у того же хозяина, что и в прошлый раз означало снижение проходимости. Мелькнула даже мысль отложить путешествие, но, прикинув, что так можно вообще никуда не доехать, я все же нанял скакуна. — Хорошо, мне он тоже не особенно нравится, — кивнула Салэм, заботливо поправляя капюшон на моей голове. — Неспроста братья пришли к тебе, пока ты еще не подтвердил постройку анклава. Я взглянул на девушку внимательней. «Кацпер уже в курсе?» «Уж знает, магистрат, — с улыбкой ответила та, — и они попросили меня поторопить тебя. «А мне она рассказывает, чтобы показать, что на моей стороне. Вполне неплохой поступок, если учесть, что я оставлю ее на хозяйстве». Без права вершить суд само собой, но по поместью она будет следить, чтобы оставленные мной указания исполнялись в точности. После того, как подельники вели и велись ко мне, сами прибежали на следующий же день, как их товарищ присел на кол, у меня появились деньги на ремонт обугленного зала, и со дня на день должна прибыть бригада ремонтников от графа Ганвежа». Брали они дорого, но так как были единственными, кто работал с аристократами, пришлось наступить на собственную жадность. Этот зал обязан быть олицетворением моего положения и статуса. Каждый, кого я там принимаю, должен почувствовать себя в гостях у богатого и влиятельного человека. Понты в чистом виде, но статус, к сожалению, обязывает. Эту часть местных традиций я ломать не могу. В отличие от моих подданных, которые обязаны подчиняться новым правилам, другие феодалы посмеются, если приемный зал покажется им слишком бедным. Конечно, вероятность, что кто-то заедет в гости, из соседей, невелика. Однако и совсем списывать ее со счетов я не могу. Я не стану подписывать невыгодный договор только потому, что Аркейн испугался. Возразил я, покачав головой. Именно так ей сказала Кацперу. Искоренительница чмокнула меня в маску. И вот как все это расценивать? Я не забыл ее ночного рассказа, когда девушка утверждала, что ее верность не принадлежит Аркейну. Но так ли это на самом деле? Брата она могла убить, спасая собственную жизнь. или чтобы прервать его мучение. Я, наверное, никогда не узнаю правды, хотя, признаться честно, Салэм стала бы хорошей баронессой Чернотопья. Она прекрасно умеет справляться с задачами, которые положено решать супруге Феодала, грамотно строить прислугу, и народ ее любит. Меня вот боится, а искоренительницу любят. М да. Но, увы, орден никогда ее не отпустит, а король не признает наш брак. Наши дети будут такими же бастардами, а его величество будет иметь право женить пеня по своему усмотрению. Я обязан буду подчиниться, как его вассал. Собственно, мне было бы плевать, если бы не дети. Прошли те времена, когда я был безрассуден и глуп, думая лишь о себе. Жизнь быстро научила размышлять о таких вещах. о которых раньше и помыслить не мог. Мне не восемнадцать лет, чтобы думать тем, что у меня в штанах. Все, езжайте, я присмотрю за чернотопьем, не волнуйся, — сказала она, отходя на шаг. Кивнув, я взял ее пальцы в руки и, слегка сжав на прощание, поцеловал. Простой жест вежливости и признания, здесь он не был в ходу. Но по блеснувшему взгляду Салем я заметил, что ей понравилось. Вернусь, как закончу. Говорить, что брошу все и при первой же возможности примчусь, это было бы ложью. А так и попрощался, и не соврал. Не романтик я, чтобы бросать дела незаконченными. Сперва самолеты, а девушки потом. иначе не заметишь как будешь сидеть в шалаше где вам было хорошо вдвоем в полном одиночестве развернувшись я толкнул двери поместья и вышел под струю воды бьющие с неба уж готовый выдвигаться густов завернутый в такой же темный кожаный плащ как и у меня подвел к крыльцу уже оседланную лошадь но я покачал головой конь для тебя Лица его я не видел из-за низко натянутого капюшона, но в том, что стражник удивился, был уверен на все сто. «Как же?» «Надо говорить, я ему не дал». Поднял руку, сложил пальцы и, мысленно произнеся заклинание, только окончание произнес шепотом. «Анд». Воздух под моей ладонью сгустился, почернело, и из-под земли вылезла жуткая псина, бугрящаяся мышцами. Ее холка коснулась моей руки. Настолько огромным было призванное существо. Глаза горели огнем, из оранжевого жерла пасти валил пар. Густав инстинктивно отпрыгнул, хватаясь за висящий на поясе меч, но адская гончая никак на него не отреагировала. Вообще, технически она не является демоном. Просто существо одного из множества слоев реальности. куда может дотянуться чародей с моим даром. Несмотря на зловещий облик, гончая довольно мирное создание, хотя и не беззащитное. Может отследить цель по запаху, но чует не физическое тело, а астральное. Кроме того, способна выдыхать огонь достаточно горячий, чтобы плавить сталь. Всего метров на шесть, правда, но все равно впечатляет. И хотя она не создана ходить под седлом, Ченгер предложил мне именно ее. По словам демона, на такой в начале карьеры охотника на одержимых ездил Вагнер. Сам я ее призвать, естественно, пока что не мог, а потому сделал себе маленький артефакт, выбенив материала у клерка Ордена. К сожалению, вызвать больше одной за раз нельзя. Артефакт развалится от перегрузки. Забраться на мускулистую тварь оказалось непросто. но у меня все же получилось сюсесца и глядя на разинувшего рот Густова, победно подбоченится стражник еще несколько секунд стоял без движения но когда я кашлянул напомнился хотя подходить близко к гонче не стал тогда сипловато выдавил он путь ваша милость Я кивнул мысленно, приказывая огненному чудовищу двигаться вперед. Скорость скотинка могла держать не ниже Дредхорста, но так как ехал я не один, сильно отрываться было не нужно. И, слава богу, держаться-то было не за что. Ворота поместья для нас открыли так, что мы быстро выехали в город. Улицы были пусты, никто не желал вылезать под ливень. Это даже хорошо, меньше народа окажется перепугано моей собачкой. Итак, в мелководье. Первый привал мы сделали в небольшой пещере, укрываясь от вездесущих струй воды. Ливень не думал заканчиваться, продолжая превращать мое оборонство в болото. Единственная дорога на мелководье превратилась в одну глубокую реку. И если моей гончи было плевать на холод и благу, Такой очень быстро выдохся. Густову пришлось спешиваться и идти посередину голени в воде. Но стражник оказался предусмотрительным. На его ногах красовался местный аналог болотников. Конечно, на сапоги пошла не резина, которой в Адалоне не существовало. Два кожаных чулка с мехом внутри на толстой подошве. непростыть простыть, ни не промокнуть ему не грозило. Наконец мы добрались до пещеры, облюбованной путешественниками. Здесь имелся запас сухих дров, сложенный из камней очаг, а стены украшали настоящие олени рога, на которых можно было разместить не один мокрый плащ. Охотиться в Чернотопье было особо не на кого. Дичь здесь водилась в слишком маленьких количествах. Видимо, по этой причине в поместье и не было толком вот таких трофеев, или просто Шварцмарты не любили это благородное развлечение. В любом случае я был бы не против, даже если бы оказалось, что повесил их сюда браконьер, так что, заметив внимательный взгляд наблюдавшего за мной Густова, я никак не прокомментировал подобную вешалку. Главное, ведь у нас есть возможность по-людски передохнуть. несмотря на то что кое какой опыт верховой езды у меня уже был передвигаться на бугрящейся мышцами спине гончия оказалось тем еще удовольствием да проходимость у нее как у хорошего танка вот только это совсем не значило что на мускулистой скотине даже сидеть было комфортно свой транспорт я отозвал чтобы не тратить магии мало ли для чего может пригодиться пока мы здесь сидеть будем не имея запасного выхода непогода способна привести в известное место отдыха не только торговый караван но и тех же разбойников если они конечно еще остались в чернотопье пока густав обхаживал своего коня я занялся приготовлением еды рожок огонь в очаге достал из сумки тщательно уложенные кухонными рабочими припасы выбрав первый сверток лежавший на самом верху я извлек на свет костра небольшое кольцо колбасы, и, напластав ее, отложил на чистую тряпицу. Следом пошла отваренная картошка в мундире. Ее я разрезал пополам и колбасой накрыл мякоть. Чистить от кишки не стал. В моем желудке точно переварится. Да и Густав, я в этом уверен, не побрезгует. Я вообще не видел, чтобы кто-нибудь ее в не чистил. Даже в анклаве кусали прямо так. Со шкуркой. Свежая луковица была нарублена толстыми кольцами. Их я разместил между колбасой и картошкой. Затем вытащил из своей личной сумки складную решетку. Пришлось повозиться, чтобы кузнец выполнил мой заказ так, как я задумывал. Бедняга просто не понимал, чего я от него хочу добиться, а потому мы ее трижды переделывали. Признаться, с линейкой было гораздо проще. Прямая полоса однородного металла, насечку с деревьями наносил уже я вручную, пользуясь набором артефактора. А вот над решеткой пришлось покрапеть. Особенно туго шла идея сгибания металлических ребер в сплошное полотно. Но по итогу получилось компактно и удобно. Так что потраченных нервах я совершенно не жалел. Загрузив получившиеся бутерброды на огонь, я вооружился котелком и, наполнив его водой из бурдюка, который ехал с нами на коне, я забросил в него остатки колбасы, в этот раз просто нарубив ее кусками, затем добавил еще пару картофелин, но уже само собой очищенных, еще одна луковица пошла крупными кубиками в будущую похлебку. Заранее солить не стал, колбаса немного отдаст. Да и травки у меня с собой были здешние, растущие в чернотопье. Душистые вместе с тем немного острые, как раз чтобы дополнить вкус похлебки. Закончив предварительное приготовления, повесил котелок под решеткой. Вооружившись длинной деревянной ложкой, перемешал полученный супчик, и, дожидаясь, пока закипит, вытащил болтающийся на груди под рубахой артефакт. Я его, конечно, запитал собственным даром, повторив ограничения, продемонстрированные Ченгером еще в ночь нашего знакомства. Но хотелось посмотреть, сработает ли побочный ритуал. По идее, амулет мог заряжаться от тепла, а камни очага уже достаточно нагрелись. Густой мясной аромат, сдобренный сладким запахом лука и пропекшейся картошки, растекся по пещере. Густав до сих пор, охаживающий своего скакуна, шумно сглотнул. Я прекрасно его понимал. Пахло просто с ног особенно после нескольких часов под ледяным ливнем. Повесив лошади на морду торбу с зерном... Стражник взял лавку с дальнего конца помещения и, установив напротив очага, жадно втянул аромат носа. «Ваша милость», — начал было он, но я остановил его взмахом ладони и приступил к снятию уже разогревшейся закуски. Достав буханку у серого хлеба, я отломил кусок и протянул его к Густаву. «Бери», — в виде его сомнения, кивнул я с улыбкой. «Мы же в походе, какой тут может быть этикет?» Видимо, сидеть за одним столом с бароном ему не приходилось. Я знал, что при Кристофе Густов был где-то на уровне младшего помощника десятого заместителя. Если бы не переворот Яна, никакого карьерного роста служил ему бы не светило. Однако так сложилось, что он стал чуть ли не первым, кто явился на мой зов. А потому теперь занимал привилегированное положение среди коллег. «Благодарю, Ваша милость». Вытерев ладони о влажные штаны, он с поклоном принял хлеб. А потом и первый бутерброд из картошки, лука и подрюмяниной колбасы. Но есть сразу же не стал, не забывая, несмотря на мои слова, о субординации. Это общаться со мной в походе можно проще, чем в поместье. Знакомая для него ситуация. Однако соблюдение норм забывать Густав не собирался. И это было правильно. Мало ли что взбредет мне в голову. Прозвищалый барон мне не досталось. Стараниями Чингера, разносящего обо мне слухи разного толка, меня прозвали демоном, так и шептались между собой «наш демон». И это, если подумать, в чем-то было правдой. Достаточно взглянуть в зеркало, чтобы убедиться. А что может выкинуть человек, наделенный властью и личной силой? Представить несложно, да к тому же обладающий таким прозвищем. Это алый барон может начать таскать плащ соответствующего цвета и рассказывать всем вокруг, что его потому так и прозвали, из-за одежки. На Земле история помнит и куда более экстравагантные случаи. Однако демон, вероятнее всего, начнет кровопускание и устроит массовые жертвоприношения. чем позволит простолюдину обращаться с собой как с равным. Поэтому стоило мне надкусить первому, Густав тоже принялся за еду. Нужно сказать, получилось неплохо на мой вкус. Колбаса действительно оказалась в меру соленой. Лук чуть хрустел на зубах, а уж картошечка, запеченная на костре после варки, и вовсе казалась просто райским наслаждением. Так что пока вода в котле закипела, мы умяли все, что было на решетке, а дождавшись, когда похлебка проварится минут десять, взялись за ложки. Получилось сытно и вкусно, но в свою порцию все-таки досолил после его предложения. Я в итоге не понял, то ли ему сложно было отказаться, то ли действительно посчитал, что не хватает. Сам я, отложив пустую плошку, чувствовал себя в прекрасном настроении, так что даже начал улыбаться. Однако, когда заметил, что спутник хочет что-то спросить, кивнул ему. — Говори, Густав. Мяться он не стал и сразу высказался. — Ваша милость, вам дружину нужно собирать, — произнес он, открыто глядя на меня и вертя в руках пустую миску. — Барон без дружины — это слабый барон. Я кивнул, не спеша прерывать явно заготовленную речь. Ваш отец при себе большой отряд не держал. Но у него десяток отборный не имелся. Кто все время рядом был. Его милый ведь тоже чародеем был. Но понимал, что нужно блюсти этикет. — Да, ты прав, Густав, — снова кивнул я. Я прекрасно понимаю необходимость дружины. Чем лучше и крепче она, тем больше престижа у тебя в глазах других аристократов. Но давай просто представим на секунду, что я кину клич по чернотопию, что набираю воинов. И кто явится на мой зов? Стражник не стал возражать открыто, вместо этого пошел с другой стороны. Но ведь можно и научить, ваша милость. Конечно, настоящих профессионалов из вчерашних лоботрясов не сделаем. Но простите за откровенность, ваша милость. От них ведь и не требуется навыки демонстрировать. Только форму носить да оружие в чистоте содержать. Все равно в случае опасности вы будете магией отбиваться, а не людей на убой отправлять. Я не спешил с ответом. В запасниках поместья было оружие, но доспехов не нашлось. Разбойники Яна, став его дружиной и стражей, одевались в своем. Это стало заметно уже потом, когда мы убирали трупы, предварительно раздевая убитых до гола, чтобы полезное в быту мелочи не выбрасывать. Ну и стражу отделить можно будет, чтобы мы только за порядком следили. Все-таки мужики больше к этой работе привычны. А куда делась дружина отца? — спросил я, потерев чешую на лице. После долгого ношения маски с заклинаниями регенерации она чесалась просто безбожно. Кого-то Ян со своими бандитами зарезал. Кто-то удрал, пожал плечами тот. В Чернотопии никого не осталось. Их же все в городе знали. Как-никак ближайшие люди барона. «Ближайшие люди», — повторил я. вспоминая результаты допросов. Кристофа предал доверенный помощник, тот самый Дитрик, который выдал Киреллу деньги и кольцо бастарда. Мужик ведь отслужил Шварцмаркту немало лет, прежде чем решился на предательство. Вот и доверяй так свою спину посторонним людям. Это никак не отменяет необходимости завести дружину из хотя бы того же десятка человек. В сложившемся обществе аристократов они из необходимости превращаются в еще один способ продемонстрировать свое богатство и влияние. Чем круче ты одел свою дружину и чем ее больше, именно в таком порядке, тем более состоятельным тебя будут воспринимать остальные феодалы. А это опять расходы на понты. Денег жалко. — Хорошо, обещаю подумать над твоими словами, — кивнул я. — А теперь хочу спросить и прошу, Густав, ответ честно. — Почему вы с Ченгером так друг друга не любите?